Глава 8 Посмотрим, чего ты стоишь. Лира. Сознание медленно выплывало из страны грез, но я не спешила шевелиться. Нежесть на мягких простынях лениво перевернулась на живот, утыкаясь носом в подушку, пахнущую вербеной, лимонником. Мне было так хорошо, и не хотелось вставать. Вчерашний день выдался чудовищным. Директор рвал металл, словно разъяренный зверь, На работу совсем не было желания идти. Но раз уж будильник еще не прозвенел, думаю, я могу себе позволить немного поваляться. Окунаясь в события недавнего сна, вспомнила огромного змея с черноискрящейся чешуей, раскаты грома, сопровождающиеся молниями, и шрамированного варвара с невероятно красивой гетерохромией. И приснится же такое, промелькнула мысль, что вообще у меня в голове творится. Сон был слишком реалистичным. Но, к счастью, он уже кончился. В комнате послышались тихие шаги, и я растерялась, задаив дыхание, ведь жила совершенно одна. Резко распахнув глаза, встретила взволнованный взгляд Хильды, которая держала в руках меховую накидку. «Уже проснулась моя дорогая», — улыбнулась она, опуская свою ношу на кровать, в то время как я хотела разрыдаться. Это был не сон. Я действительно оказалась в безумном, варварском мире. Прости, что опоила. Меня очень беспокоило твое состояние. Ты нуждалась в отдыхе. В общем-то, она была права, но внутри у меня все клокотало от чувства несправедливости. Я в Катарисе меньше суток, но почему-то чувствовала, что вся моя жизнь мне уже не принадлежит. Кто угодно принимал в ней решение, кроме меня. Подавив обиду, ибо сейчас в ней не было никакого смысла. Я села в кровати, осознавая, что на мне одето нечто странное. Опустив глаза, вновь взыркнула на Хильду. «Что это?» «Твой наряд на сегодняшний вечер!» Как будто я спросила что-то глупое и банальное, пожала плечами женщина. «Ты же хочешь понравиться Ассуру Видару?» «Нет, не хочу!» — фыркнула я в ответ, вновь опуская взгляд на скудное одеяние. Слишком тонкая полупрозрачная ткань двумя вертикальными полосками закрывала грудь, перекрещиваясь на животе и опускаясь к бедрам которые также хотелось укутать поплотнее ибо стратегические места закрывались двумя лоскутами полупрозрачной ткани это сложно назвать нарядом может я могу рассчитывать на что то более закрытое в надежде на положительный ответ попыталась попросить я не положено а сурвидар должен наслаждаться красотой своей востребованной упрямо качнула головой женщина Так ваш Асур — ледышка безэмоциональная. Ему все равно, в шкуре медведя я или глышом, — буркнула в ответ. Лира, даже не спорь, — подошла к двери Хильда, чуть приоткрывая ее. Луна уже высоко в небе, скоро начнется. Что начнется? Свесив ноги с кровати, я попыталась поправить пару шелковых тюлек, гордо названных нарядом. — Так ведь обряд подношения, — взволнованно произнесла она, открывая нараспашку дверь. В комнату вбежали еще две девушки, скидывая из себя заснеженные накидки. «Уже почти готово», — заулыбались они, переводя на меня взгляд. «Вы проснулись, востребованная?» «Сомневаюсь», — буркнула в ответ. «Происходящее выглядит как дурной сон». «Ну что вы такое говорите?» — поддержала ее вторая. «Любая женщина с удовольствием заняла бы ваше место». «Ну так займите!» — развела руки, наблюдая, как они стушевались, опуская глаза в пол. «Не шутите так! Великий Асур сделал свой выбор!» — произнесла первая. «Вам следует подготовиться!» Мне не хотелось участвовать в этом балагане, но перспектива стать общественной грелкой пугала намного больше, нежели шрамированной. Пусть он и был груб, пусть не моргнув и глазом отрубал конечности собственным людям, но Видар уже дважды защитил меня. Да и если учесть ту историю, что мне рассказали о нем... Появлялась робкая надежда, что я выкручусь из столь сложной ситуации. Сидела неподвижно, позволяя женщинам порхать вокруг меня, чем они, собственно, и занялись. На мою шею руки было надето множество тонких сверкающих цепочек, а талию перетянули замысловатым поясом. Если честно, происходящее было для меня ненавистно, но я не могла изменить ту реальность, в которой оказалась. «Лира, просто потерпи», — мысленно уговаривала себя, пока девушки натирали мою кожу ароматными маслами. «Тебе не выжить в катарисе одной. Нужно держаться сильнейшего, даже если он бесчувственный Громила». Большая часть волос осталась распущенной, и лишь две тонкие косы по бокам, украшенные золотыми кольцами, дополнили образ соблазнительницы асура «Мне придется выйти в таком виде», — перевела я жалобный взгляд на Хильду. На улице холодно. На тебе будет накидка. Она укроет от ветра и холода. Должна признать, этот факт очень порадовал. Ведь благодаря плотному меху у меня появлялся шанс скрыть весь срам от липких мужских взглядов. В помещении заскочила еще одна девушка, скидывая с головы капюшон. «Пора!» — произнесла она, а мое сердце пропустило удар. Дальше все завертелось в безумном калейдоскопе. На мои плечи накинули меховую накидку, которая скрыла меня до самых пят, и подхватили под руки. «Идем, нельзя медлить!» — вызволнованно произнесла Хильда. Стоит ли говорить, что кроме страха в этот момент я не испытывала ничего? Сон и теплая ванна помогли немного снять нервное напряжение, но они стремительно вернулись, стоило мне вновь оказаться на негостеприимных улицах Катариса. «Ты, главное, помни все, что я тебе говорила!» — суетилась вокруг меня женщина, поправляя одежду — «Не сопротивляйся ему и не перечь!» «Помню, Ассур руководствуется инстинктами», — кивнула я с трудом, сглатывая комок в горле. «Именно, не зли его!» «Приведите женщину!» — послышался громкий гнусовой голос, и Хильда подтолкнула меня в спину, выводя из-за поворота. «Смелее!» — довольно улыбнулась она. Вокруг раздался тяжелый бой барабанов, словно перед казнью. Дрожащие факелы рассеивали ночную тьму, создавая поистине пугающую атмосферу. Множество людей в необычных одеждах и мехах выстроились с обеих сторон, образуя живой коридор, усыпанный красными лепестками, которые на белом снегу навевали мысли о крови. Подняв глаза, застыла в оцепенении, встречая холодный хищный взгляд шрамированного. Я чувствовала себя жертвенным ягненком, которого вели на растерзание волку, — Иди, Ассур не должен ждать! — послышалось за спиной, и Хильда вновь настойчиво меня подтолкнула. — Шаг еще один. — Ассур-Видар! Люди города благодарны тебе за защиту, так прими же от нас сей скромный дар! Жизнь этой женщины в твоих руках! Суровый оценивающий взгляд обжег кожу, и мужчина шагнул ко мне, подхватывая прядь струящихся по плечам волос. — Ага, дар! — хмыкнул он. Теперь подарки для себя я добываю сам. Что ж... Отпустив локон, он схватил меня за подбородок, грубо поднимая вверх и заставляя посмотреть в разноцветные глаза. «Посмотрим, чего ты стоишь, чужеземка!»